Глава 47. Город Межгорье. Два. Брата он не бросил бы, но Маринка остервенела. Пнула его в ребра так, что боль вышибла все мысли, потащила за волосы на ящик и толкнула за борт. Митя не знал, как сопротивляться насилию. В неловком падении он зацепился ногой за гусеницу, ударился головой о ствол дерева и боком рухнул в траву. Наполовину оглушенного маринка подняла его на ноги и поволокла прочь от мотолыги. вместе с Митей она прихватила и автомат хватит марина наконец заорал митя отпусти меня тяжело дыша они остановились место было непонятное березы липы ржавый забор из сетки рабицы трансформаторная будка чирикали птицы где-то недалеко что-то тарахтела и громыхала. Похоже, там чумоход курочил их машину. Митя ожесточенно сжал руками гудящую и плывущую голову. — Мы Сергея оставили в опасности, — глухо сказал он. — Серый тоже смотал и герванул, я видела. Митя посмотрел на Маринку. Растрепанная, раскрасневшаяся, даже в паническом бегстве она исхитрилась сохранить свою самолюбивую дерзость. Сбежала, кинула всех. Ну и что? Как хотела, так и поступила. Идите в жопу. Я вернусь за ним. Митя сплюнул тягучую слюну. — Ты ж полудохлый, — с пренебрежением возразила Маринка. Митя затравленно огляделся. Все вокруг медленно колыхалось, зыбко разваливалось. Все было не собой. Деревья, кусты, трава, Маринка — Горло давила тошнота. Но Митя устал от своей слабости и уже не хотел обращать на нее внимания. В обморок он упадет или помрет здесь, да и фиг. Только под лицом он не будет. Ему надо найти Серегу. Вдруг Сереге нужна помощь. «Ладно, пошли», — согласилась Маринка. «Зайдем к мотолыге от гаражей». «Нам туда», — Митя указал рукой. «Нет, туда», — Маринка ткнула автоматом. Немного в другую сторону. Митя предпочел не спорить. Это ведь Маринка увела его от мотолыги. Они двинулись почти бегом. Маринка решительно ломилась сквозь кусты, мимо каких-то заросших развалин и брошенных машин, ловко перемахивала через упавшие деревья, шлепала по лужам в траве. В просветах древесных крон тускло ворочалось облачное небо. Митя еле догнал Маринку. «Марин, погоди!» Мы не там пошли! Маринка гневно сверкнула глазами, но сменила направление. Опять замелькали одичавшие городские деревья, поваленные ограды, затянутые дерном кучи хлама, покосившиеся столбы, стены каких-то зданий. Стой! сердито крикнул Митя. Хватит бежать! Мы заблудились. Маринка остановилась взлом нетерпении, подрагивая ногой. Да хуль заблудились-то! огрызнулась она. «Просто дали кругаля, Мы от мотолыги отскочили всего-то метров на триста. Сейчас доберемся до нее». «Мы заблудились», — упрямо повторил Митя. «Здесь же, блядь, город, а не дремучий лес». Митя не ответил, но по его лицу Маринка поняла, что все плохо. А возле мотолыги в это время Егор Алексеевич определил, что в бригаде не хватает четверых. Мухи с Митей и Колдея с Вильмой. Егор Алексеевич вызвал Муху по телефону и сигнал закурлыкал в мотолыге. Костик проворно влез в машину и обнаружил Маринкин телефон в кармане ее забытой куртки. «Маринка наверняка с Митяем», мрачно сообщил Серега. «Номер его», — потребовал Егор Алексеевич. «У нее нет телефона. Я не давал. Он же при мне...» Егор Алексеевич развел руками в бессильном негодовании. Серега почти силком отнял у Костика его добычу. — Ну чё ты? — раздосадовался Костик. — Может, у нее там фотки голые есть? Посмотрели бы? Мы на магнитке так одну девку вообще спалили. Серега едва удержался, чтобы не врезать Костику по шее. Телефон колдея тоже затрезвонил в мотолыге. Колдей выронил его при бегстве. У Егора Алексеевича больше не было вариантов, и он неохотно набрал номер Вильмы. Говорить с этой снулой бабой Егор Алексеевичу совершенно не хотелось, но Вильма ответила. — Это Типалов, — сказал Егор Алексеевич. — Ты далеко от Мотолыги? — Не знаю, — прошелестела Вильма. — Короче, возвращайся. Тут лес дурит, так что иди по маршрутке на мой номер, иначе заблудишься, поняла? — Поняла. — Других не видела? Не видела. Тогда все, шпаль на базу. Егор Алексеевич дал отбой. Вильма врала бригадиру. Колдей находился рядом. Вильма действительно не знала, далеко ли она от мотолыги. Спасаясь от чумохода, она убежала за ближайшую пятиэтажку, но ей все мерещилось, что сейчас за ней выкатится страшная машина с огромным зубастым колесом, и она отошла за другую пятиэтажку. Их тут в строй стояло сразу штук пять. Успокоив дыхание, Вильма вытащила телефон. «Не бойся, милая», — Алабай всегда говорил с ней очень ласково. Вильма слушала его красивый голос и тихо таяла, готовая выполнить любое задание. Так с ней никто и никогда не говорил. «По городу не ходи, это опасно, город сегодня может убить. А у меня последняя просьба будет на вечер» и завтра я постараюсь выдернуть тебя от Типалова. Веришь мне, мышонок? — Верю, — чуть слышно прошептала Вильма. Алабай объяснил, чего хотел, и Вильма отключилась. А потом возле нее внезапно грохнул выстрел. Вильма присела и оглянулась. Стрелял колдей. Когда бригада в панике кинулась прочь из мотолыги, колдей выпрыгнул с гранатометом в руках. Он просто не сообразил выбросить тяжелое оружие. Все в рассыпную помчались кто куда, каждый сам по себе, и колдей тоже помчался и быстро потерял других из виду. Он очутился возле какого-то дома и плюхнулся на скамейку у подъезда, чтобы перевести дух. Одиночество неприятно угнетало его. Никто не пояснил, куда надо сматываться и что надо делать, а колдею всегда требовался хоть кто-нибудь, по кому он смог бы определиться». Обычно он просто ждал, прикладываясь к фляжке. Сейчас фляжки у него не было. И тут невдалеке мелькнула Вильма. Наконец-то все стало понятно. Колдей поднялся, взвалил базуку на плечо и пошел за бабой. Вильму он увидел посреди заросшей улицы. Вильма опять базарила по телефону и не замечала, что к ней приближается рипер. Чумоход вроде как и не торопился. Уверенно шагал по траве шестью своими ногами и даже пилу пока не врубал. Колдей скинул с плеча гранатомет, прицелился и выстрелил. Прицелился он плохо, граната ударила в землю перед рипером, Но взрыв отбросил зверюгу в сторону и контузил. Рипер валялся в траве, как лошадь, и еле шевелил задранной ногой. Вильма побледнела от испуга. Обхезалась? спросил Колдей. Для него это была дружеская шутка. Потом они отошли за угол дома, чтобы чумоход их не учуял, и тут Вильме позвонил Типалов. В суть их разговора колдей не вникал. Он обрел опору в знакомой бабе, и копаться в прочих обстоятельствах ему было неохота. Вильма украдкой глянула на колдея. «Тупой хряк не лучше чумохода». «Проверь еще раз, Тугадина», — попросила она. Колдей потопал обратно за дом. Рипер валялся где упал и дрыгал ногой. Все нормально. Когда колдей вернулся, Вильмы уже не было. Она спряталась в кустах Акации и наблюдала. Большой толстый колдей стоял один и непрекаянно озирался. Он был плохой мужик, жестокий, злой, тупой. Надо бросить его здесь. Пускай город убьет его, как предупреждала Лабай. Но колдей сейчас почему-то показался Вильме похожим на ребенка. Брошенные дети живут как звереныши, не ведая о добре и зле. Наверное, колдея когда-то вот так и бросили. На банном озере Вильма и сама желала ему смерти, а потом претерпелась. И теперь ей стало жаль колдея. Она знала, что не надо поддаваться этой глупой жалости. Ни к чему хорошему жалость не приведет. И все же Вильма вышла из кустов. «Эй!» — окликнула она колдея. «Иди за мной!» Маршрутизатор телефона уже нарисовал ей путь к Типалову. Вильма и колдея ушли, а на опустевшие улицы, где валялся подбитый рипер, вскоре появились Митя и Маринка. «Наверное, это здесь стреляли!» Маринка повертела головой. Ее черный хвост болтался так, будто хлестал в досаде. Вон яма со взрыва еще свежая, и эта гадина живая. А люди, блин, где? Добей «Да его. Мити кивнул на механическую тварь. Патроны еще тратить, поморщилась Маринка. Она не любила, когда ей указывают. Давай на крышу залезем, вдруг предложила она. Может, оттуда мы увидим? Заебало, понизу шариться, одни кусты и старый срач. Не дожидаясь согласия Мити. Она направилась к подъезду пятиэтажки. Митя поспешил за ней. Маринка была злая от неудач и общей непонятности. За их спинами Риппер снова дернулся, и движок его загудел громче. Риппер вдруг выкрутил задний корпус, перекинув пару ног на другую сторону, поджал колени и с усилием перевернулся на брюхо. А затем встал, как новорожденный же ребенок. Потоптавшись, словно пробуя себя, он потрусил вслед за людьми. Лязгнув, распрямился его сложенный манипулятор с циркулярной пилой. Митя услышал этот лязг и оглянулся. Риппер несся в атаку. «Бежим!» — закричал Митя. Маринка не успела стряхнуть автомат с плеча, у нее не осталось времени, чтобы выстрелить по чумоходу. Обеими руками Митя втолкнул Маринку в подъезд, влетел сам и захлопнул ржавую дверь. Маринка бросилась наверх по захламленной лестнице. Митя помчался за ней, прыгая через две ступеньки. Пинком передних ног Рипер сбил дверь с непрочных петель и ринулся за беглецами. В гулком колодце подъезда загремело от первого этажа до пятого. Еле вмещаясь в узкое пространство лестничных маршей, Риппер звонко клацал стальными ногами по ступеням, скрижетал корпусами по облупленным стенам и с слязгом выгибал хлипкие перилы из металлических прутьев. Как поршень он выдавливал Митю и Маринку наверх. Второй этаж, третий, четвертый. В тесноте пролетов у Маринки не было никакой возможности врезать по врагу очередью из автомата, но свалят ли его пули. На банном озере Холодовский... Садил и садил по риперам, опустошая рожок, а живучие чумоходы все никак не подыхали. Надежда была только на то, что с площадки пятого этажа удастся взвиться по стремянке через люк на крышу, и рипер останется внизу. На последнем лестничном марше Маринка увидела, что стремянки под люком нет. Тупик. Митя тоже это увидел. Задрав голову, он не смотрел, куда ступает, и поскользнулся на бутылке, брошенной здесь тысячу лет назад. Он растянулся на лестнице в полный рост, приложившись лбом к бетону. А Риппер был совсем рядом. Огромный, механически подвижный, сложно устроенный и растопыренный на все пространство. Маринка даже не попыталась поднять Митю. Она прыгнула дальше на площадку пятого этажа, юркнула направо в открытую квартиру и захлопнула за собой дверь. А Митя не испугался. От удара головой мир в его глазах стал ярким-ярким, и Митю охватило глубочайшее изумление. Неужели жизнь закончится вот так элементарно, на брошенной бутылке? А почему бы и нет? Над Митей пролетела циркулярная пила на манипуляторе. Потом по разные стороны, на разные ступени друг за другом опустились и поднялись шесть ног рипера. Митя заторможенно глядел на раздвинутые сегменты их опорных стоп. И сверху быстро проплыли два гладких брюха, оба корпуса Риппера. С нечеловеческой точностью чумоход перешагнул через лежащего Митю, не задев его ничем, и устремился на площадку пятого этажа. Митя мгновенно вспомнил, как неделю назад в котловане промкомбината он воображал, что над ним проезжает карьерный самосвал. Вспомнил, как исполинский лючонг остановился перед ним, загородив мордой солнце, будто бульдог перед мышью. Чумоходы его не трогали. Так, что ли? А Рипер с многообразным шумом извернулся на узкой площадке пятого этажа, выбив задом дверь в квартире слева и вонзил завизжавшую пилу в дверь квартиры справа. Там спряталась Маринка. Рипер хотел ее достать. Митя, как в тумане, поднялся на ноги и тоже пошел на пятый этаж. Пошатываясь он сунулся боком к маринкиной двери в жуткой близости от циркулярной пилы. Рипер быстро отдернул пилу и попятился, будто боялся малейшего прикосновения. Митя качнулся вперед. Рипер расторопно отступил. Митя сделал еще шаг, и Рипер снова отступил, влезая задом в квартиру на другой стороне лестничной площадки. Ничего не соображая и не боясь, Митя грудью напирал на машину, заставляя ее отходить и отходить. «Вали отсюда!» — как заклинание повторял он. «Вали отсюда!» Задним ходом Рипер полностью вполз в квартиру. Чужой в жилье будто гигантская скалопендра. Митя переступил порог прихожей. Он не отводил взгляда от врага, словно толкал его силой духа. С напряженным гудением и электрическим пощелкиванием сочленений Рипер отодвинулся из прихожей в комнату. Митя не видел ничего вокруг. Какая-то гнилая мебель, обои коробом отстали от стен, грязный потолок и окно. Митя выжимал врага к окну. Рипер задрал зад на подоконник и выбил стекло. Со звоном посыпались острые осколки. Митя продолжал теснить механическую зверюгу точно укротитель. Рипер корячился в оконном проеме, пытаясь сохранить равновесие, но Митя его не пощадил и сделал еще один шаг. Рипер сорвался вниз. Несколько секунд он еще висел в окне цеплялся за подоконник передними ногами, а задними с хрустом скреб по стене снаружи, но подоконник вывернулся, и чумоход вмиг исчез, рухнул с пятого этажа. До Мити донесся дробный звук смертельного удара. Митя медленно приблизился к изуродованному оконному проему и выглянул. Разбросав ноги, Риппер лежал на взрытом асфальте, Сверкающий сверкающей россыпи стеклянных осколков. Ситолические пластины корпуса отскочили, как яичная скорлупа, оголив моторы. Машина сдохла. И еще из окна Митя увидел вдали за крышами города и за лесами вздутую сизую громаду Ямантау. Она показалась Мите угрюмым миражом пасмурного дня нижним слоем облаков, пропитанных тяжелой темнотой, медленным полуночным накатом неизбывного и мучительного беспокойства. Чудилось, что гора создана каким-то тектоническим сдвигом в основах мироздания. Она властно звала к себе сквозь любые расстояния, как перелетных птиц зовут неприкаенные просторы полярного океана. Митя шел к ней и почти пришел. А во дворе пятиэтажки, за деревьями, совсем рядом, тихо стоял другой мертвый чумоход с огромным зубастым колесом ротора.